Часть 8. Завершение терапии. Глава 47. Специфика завершения психотерапии. Постепенность завершения терапии. Как замечает Ковпак, на сегодняшний день критерии завершения психотерапии размыты во всех направлениях, поскольку, как говорится, нет предела в совершенству и личностному саморазвитию. Как в известной шутке, психотерапия как ремонт, ее невозможно закончить, можно лишь приостановить. Даже после окончания посещения клиентом терапевтических встреч, процесс развития и закрепления новых привычек мышления и поведения продолжается, в идеале, за счет все той же самостоятельной работы клиента. Возможно, теперь уже в качестве профилактики. Неспроста. Камаледдинова и Антонова пишут, что когнитивно-поведенческие терапевты ставят человека в центр мира и его собственной эмоциональной судьбы и предоставляют ему почти полную ответственность за выбор причинять или не причинять самому себе серьезное беспокойство. Сама же терапия завершается постепенно. После основного курса психотерапии клиент получает возможность на протяжении нескольких месяцев посещать дополнительные, так называемые «бустерные» сессии, что является его самостоятельным, свободным и ответственным выбором. Ощущение улучшений и действительные изменения. При идеальном раскладе завершение психотерапии знаменуется полной, а не частичной, реализации совместно сформулированных с клиентом целей терапии, решением проблем, с которыми он пришел в терапию, значительным улучшением его состояния и достижением изменений в когнитивной, эмоциональной, телесной, поведенческой и социальной сферах, а также устранением глубинных уязвимостей клиента в том числе изменением глубинных убеждений, лежащих в основе большинства проблем клиента. В этой связи крайне важно прояснять клиенту разницу между ощущением улучшения и действительным изменением состояния, иными словами, качественным сдвигом в повседневном функционировании, без чего риск рецидива, повторного возвращения симптоматики, существенно увеличивается. Проясняя отличия ощущения улучшений и реальных изменений, Джоши и Пхатки пишут, что в первом случае клиенту помогают уменьшить проявление расстройства на короткий промежуток времени, в то время как второй случай знаменует не только прекращение симптомов, но и философское понимание причин беспокойства, а также долгосрочное изменение в поведении клиента. Неспроста лихи Отмечает, что терапия клиента не завершена, если он не приобрел навыков самопомощи, которые помогут ему в будущем в случае кризиса. Тем не менее, как клиенту, так и терапевту важно уметь принимать неидеальный результат терапии, поскольку, несмотря на эффективность когнитивно-поведенческой психотерапии, многие клиенты и после окончания терапии могут испытывать некоторые симптомы или снова почувствовать их, оказавшись в триггерных для них ситуациях. Так или иначе, как подчеркивают Элис и Райден, терапия заканчивается не тогда, когда клиент решил все свои проблемы, но тогда, когда он чувствует себя готовым справиться с оставшимися проблемами самостоятельно и уверен в своей способности разобраться с любым затруднением в будущем. Возвращение клиента — не крах терапии. В то же время некоторые клиенты могут решить только часть беспокоящих их проблем и не прийти к запланированным и желаемым результатам. В этом отношении клиенты, испытав возвращение симптоматики или столкнувшись с новыми трудностями, могут снова обратиться к терапевту, что является вовсе не крахом терапии, а показателем высокого доверия клиентов к терапевту. К тому же, как замечают Кейт Добсон и Дебора Добсон, Зачастую нереально ждать от клиентов с хроническими психическими проблемами прекращения терапии раз и навсегда после 10-20 сессий, сосредоточенных на конкретных сложностях. Действительно, несмотря на краткосрочность когнитивно-поведенческой терапии, в ряде случаев клиенты могут оставаться в терапии на более длительный период, что актуально для клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для клиентов с проблемами самореализации или экзистенциальными кризисами, для клиентов с расстройствами личности, а также для клиентов, которые нерегулярно выполняют домашние задания. Как отмечает Бернс, согласно исследованиям, к моменту окончания терапии состояние пациентов, регулярно выполнявших хотя бы некоторые задания по самопомощи, улучшалось в среднем на 80% по шкале депрессии Бека. У тех же, кто не выполнял эти задания, уровень улучшения составил 0%. Цель терапевта лишить себя клиентов. За счет того, что целью когнитивно-поведенческой терапии является обучение клиента быть терапевтом для самого себя, о чем ему говорится уже на первых сессиях, клиент, обучившись навыкам работы с мышлением и поведением, получает возможность со многими проблемами справляться самостоятельно, используя изученные техники. В этой связи следует вспомнить американскую пословицу. В критической ситуации человек не поднимается до уровня своих ожиданий, а падает до уровня своей подготовки. Неспроста Кейт Добсон и Дебора Добсон отмечают, что задачей психотерапевта является лишить себя работы что возможно именно за счет обучения клиента быть самому себе терапевтом. Тем не менее, освоенные благодаря психотерапии когнитивные и поведенческие навыки открывают для некоторых клиентов возможности для более полноценной социальной жизни, в связи с чем они могут захотеть продолжить терапию или вернуться в нее через некоторое время с запросом на выработку необходимых им социальных навыков. Увеличение активности и ответственности. Так или иначе, чем ближе терапия к завершению, тем больше ответственности делегируется клиенту, и тем более равными становятся отношения терапевта и клиента. Это отражается и в более активном и ответственном участии клиента в терапии. Терапевт со временем подвигает клиента сначала к совместному, а затем и к самостоятельному формулированию клиентам повестки дня, предложению способов решения собственных проблем, назначению себе домашних заданий и в целом структурированию сессий. Действительно, если на первых порах терапевт принимает более активное участие в изменении дисфункциональных мыслей и иррациональных верований клиента, то на завершающей стадии терапии Терапевт скорее корректирует самостоятельные изменения мышления и поведения клиентом и направляет его в решение актуальных проблем. На более поздних этапах терапии, когда клиент усвоил специфику терапевтических сессий, терапевт может побудить клиента сыграть роль терапевта. «Давайте на этой сессии вы будете терапевтом, а я вашим клиентом», чтобы вы могли еще раз отработать навыки самопомощи. «Итак, я говорю вам, раз она меня отвергла, значит, я неудачник». Неспроста Ди Джузеппе, Дойл, Драйден и Бакс пишут о том, что в некотором смысле терапия обеспечивает постоянную подготовку к ее прекращению. Таким образом, по мере улучшения состояния клиента происходит его постепенное дистанционирование от терапии посредством урежения частоты встреч с терапевтом. Как пишут Драйден и Нинан, по мере освоения клиентами важных терапевтических навыков, их психотерапевты переходят к менее активно-директивному стилю и больше подсказывающему, тренерскому стилю, чтобы побудить клиентов брать на себя все большую ответственность за свои терапевтические изменения и еще более активно применять полученные в ходе терапии навыки на практике, в реальной жизни. Помимо этого, увеличение временного интервала между терапевтическими сессиями нередко способствует формированию большей независимости и самостоятельности клиента. Желание клиента завершить терапию. Если клиент говорит о своей готовности завершить терапию в связи с достижением целей и решением основных проблем, терапевту важно поддержать такое намерение клиента. Провести совместную сверку списка проблем и целей терапии с достигнутыми результатами. А также спросить клиента о наличии иных целей или проблем, поскольку иногда клиенты боятся или стыдятся говорить об имеющихся у них трудностях, которые оцениваются ими как несущественные или неподходящие для обсуждения в рамках психотерапии. Например, зависимости, сексуальные проблемы, избыточная зависть, измены, увлечение порнографией и тому подобное. Если при желании клиента завершить терапию, терапевт осознает наличие у клиента ряда значительных трудностей, которые остались нерешенными. Терапевту лучше сказать об этом клиенту, но при этом помнить о том, что только сам клиент может выбирать, продолжать ли ему заниматься терапией. Терапевту следует помнить и о том, что желание преждевременного прекращения терапии может обусловливаться страхами клиента стать зависимым от терапевта, быть отвергнутым им, выдать секретную информацию о себе, подвергнуться контролю со стороны терапевта, разочароваться в качестве оказываемой терапевтом помощи, а также многими другими причинами, такими как отсутствие мотивации, отсутствие расположенности и доверия к терапевту, несогласие с излагаемыми терапевтом идеями и другими. При высказывании клиентам желания завершить терапию терапевту важно выяснить причины этого желания – финансовые, практические, психологические – и, в случае необходимости, донести до клиента, что терапия не подразумевает нескольких лет непрерывного посещения сеансов. Иными словами, терапевту важно выявить опасения клиента, изучить выгоды и издержки продолжения терапии и провести когнитивную реструктуризацию значения для клиента продолжения терапии. Бегство в здоровье и нарциссические трактовки Терапевта. Если клиент по прошествии нескольких сессий заявляет о полном преодолении всех своих эмоциональных проблем и хочет завершить терапию, терапевту важно поинтересоваться у клиента о том, чем он объясняет такой прогресс: изменением неадаптивных мыслей и представлений, временным исчезновением триггерных ситуаций или чем-то еще, чтобы понять причины такого бегства в здоровье которая зачастую может являться способом избегания дальнейшей работы над устранением глубинных уязвимостей в виде глубинных убеждений или ключевых иррациональных верований промежуточного уровня. Терапевту важно избегать нарциссических трактовок сверхбыстрого улучшения состояния клиента. Я устранил все проблемы клиента всего за две сессии. И обратить внимание на то, не скрывается ли за этой трактовкой страх признать отвержение со стороны клиента. Терапевту полезно помнить о том, что если клиент действительно изменил мышление, то ему не составит особого труда провести серию поведенческих экспериментов. Если же клиент не готов к ним, значит его когнитивный оптимизм оказался преждевременным. При этом некоторые терапевты как замечают Эллис и Райден, могут искусственно продлевать терапию с решившими свои проблемы клиентами в силу своей зависимости от достижений. Такие терапевты могут считать, что им нужно более длительное доказательство прогресса клиента, чтобы убедиться в своей компетентности и, следовательно, ценности. Вынужденное завершение терапии. Если клиент вынужден, преждевременно завершить терапию по тем или иным внешним объективным причинам. Терапевту важно постараться выстроить последнюю сессию с этим клиентом таким образом, чтобы воспроизвести ход всей терапии. Говоря иначе, терапевту важно вспомнить исходные терапевтические цели этого клиента, оценить достигнутый им прогресс и спросить его о том, что бы он хотел получить на этой сессии, а в качестве домашнего задания предложить клиенту регулярное поведенческое закрепление освоенных им на терапии навыков. В этом отношении Эллис и Драйден замечают. В преддверии завершения терапевт может продуктивно использовать время сеанса, помогая клиенту предугадать, с какими проблемами тот может столкнуться в будущем и представить, как он мог бы эффективно справиться с ними, используя умения, которые, предположительно, были интернализированы им к настоящему моменту. Негативные реакции клиента на завершение терапии. Когда клиент, находящийся на завершающей стадии терапии, высказывает озабоченность, беспокойство или грусть по поводу завершения терапии или сокращения количества терапевтических встреч, терапевт может предложить клиенту воспринимать это как эксперимент, который позволит выяснить, насколько он способен самостоятельно работать с мышлением и поведением и решать возникающие проблемы. Терапевту также важно нормализовать эмоции клиента, сказав, что такие эмоции испытывают многие люди, суммировать результаты терапии и при необходимости открыто выразить свои чувства и поделиться тем, чему сам терапевт научился в ходе встреч с клиентом. Клиентам, которые слишком эмоционально реагируют на завершение терапии, будет не лишним напомнить, что окончание терапии может стать для них стрессовым событием, на фоне которого у них может обостриться или вернуться та или иная симптоматика. Такое предупреждение предотвращает самокритику клиента в случае действительного ухудшения состояния и профилактирует его неадаптивные мысли о терапевте. Терапии, и собственном будущем. Бустерные сессии. Тем не менее, возможность проведения поддерживающих бустерных сессий позволяет клиенту заручиться поддержкой терапевта в дальнейшем и обсудить итоги эксперимента по прекращению или сокращению количества терапевтических встреч. По мнению Кейта Добсона и Деборы Добсон, Бустерные сессии позволяют клиенту долгосрочно заботиться о своем психологическом здоровье. Мало кого беспокоит зависимость от услуг стоматолога. Пациентам рекомендуется дважды в год посещать дантиста. Основной задачей таких поддерживающих бустерных сессий является анализ текущего самочувствия клиента и совместное планирование действий для сохранения улучшений. Как пишут Драйден и Нинан, психотерапевт меняет свою роль психотерапевта на роль тренера или консультанта, поощряя клиента прибегать к его помощи, когда ему становится трудно применять навыки терапии к жизненным проблемам. При согласовании времени, спустя которое состоится бустерная сессия, терапевт может сказать клиенту о том, что в случае необходимости он может обратиться к терапевту и раньше запланированного срока, но при этом предварительно попробовав применить выработанные в ходе терапии навыки самостоятельно в течение хотя бы нескольких дней. Терапевту также важно помнить о том, что улучшения, которых клиент достигает в когнитивной, эмоциональной, телесной, поведенческой и социальной сферах, далеко не всегда положительно воспринимаются близким окружением клиента по ряду причин, в связи с чем клиенту могут потребоваться дополнительные сессии с терапевтом. Главными задачами самих бустерных сессий, помимо тех задач, которые имеет обычная сессия, являются облегчение эмоционального стресса клиента, формирование у клиента чувства надежды, выработка плана действий, в том числе долгосрочного, помощь в осознании и использовании имеющихся у клиента внутренних и его сильные стороны, и внешних ресурсов для решения проблем, и так далее. Открытость к дальнейшему сотрудничеству. Поощряя стремление клиента решать собственные проблемы самостоятельно, при помощи когнитивных и поведенческих навыков, которые клиент приобрел в ходе психотерапии, терапевт может обозначить свою открытость к возможному дальнейшему сотрудничеству если клиент захочет снова обратиться за помощью. Если почувствуете в этом необходимость, вы всегда можете обратиться ко мне, взяв еще несколько сессий. Действительно, возвращению клиентов в психотерапию может способствовать возникновение новых проблем, которые в некоторых случаях появляются после разрешения главных, центральных трудностей и представляют собой второстепенные проблемы, вышедшие на первый план после успешного разрешения основных сложностей – так называемый эффект фигуры и фона. Важно также отметить, что в случае необходимости терапевт может обсудить с клиентом продолжение терапии с другим специалистом. Ведь, как замечает Джудит Бек, иногда новое начало с новым психотерапевтом порождает надежду, энергию и свежие перспективы. Факторами, указывающими на возможность направления клиента к другому специалисту, являются А. Необходимость получения более специфической помощи. Б. Гипотеза о том, что клиенту больше подходит другой терапевт, обладающий определенными чертами. В. Настойчивое желание клиента попробовать абсолютно другой метод психотерапии. При этом терапевту важно постараться завершить терапию с клиентом, как говорится, на позитивной ноте, выразить сожаление в связи с окончанием терапии и высказать уверенность в способности клиента достичь улучшений с другим терапевтом или более профильным специалистом. Вопросы для определения готовности завершить сессию. Для того, чтобы ответить на вопрос клиентов о том, каким образом они могут понять, что терапию можно завершать, терапевт может предоставить им возможность ответить на следующие вопросы. Снизился ли уровень эмоционального стресса? И стали ли эмоции более здоровыми? Стали ли новые модели поведения привычным и повседневным образом действий? Стали ли функциональные альтернативные мысли, привычным способом мышления? Выработались ли уверенные навыки выявления и изменения мыслей и убеждений? Уменьшилось ли количество проблем, которые важно решать посредством терапии? Повысилась ли степень осознанности и ответственности за свои выборы и решения? Исчезло ли стремление обвинять других людей и обстоятельства в собственных проблемах? Стало ли менее серьезным отношение к самому себе и к собственным трудностям? Улучшилась ли способность переносить фрустрацию, вплоть до намеренного поиска дискомфорта? Есть ли только ощущение позитивных изменений или действительно стало лучше? Кроме того, терапевт может задать клиенту более общие вопросы. Если представить, что ваше нынешнее эмоциональное состояние и способы восприятия триггерных ситуаций останутся в целом такими же, как сейчас, то какой вывод вы бы сделали, что проблема еще остается или что вы ее преодолели? Если оценивать проделанную нами работу по десятибальной шкале, где 0 это самое начало терапии, а 10 решение проблемы, то каким баллом вы бы оценили свое текущее состояние и положение дел? Чего именно, как вам кажется, не хватает для того, чтобы вы почувствовали себя на 10 баллов? Показания к завершению терапии. Таким образом, критериями для завершения терапии могут являться следующие показатели. Решение проблем, которые побудили клиенту, обратиться за помощью к терапевту. Снижение или отсутствие симптоматики того или иного эмоционального расстройства. Достижение совместно обозначенных целей терапии, невзирая на наличие симптоматики, которая могла обостриться в ходе обсуждения и решения значимых для клиента проблем. Решение проблем, отсутствие симптоматики и достижение целей клиента. Идеальный вариант исчезновение стрессогенных факторов, повлиявших на появление проблем и активацию убеждений. Появление у клиента желания просто поговорить с терапевтом вместо обсуждения конкретных проблем. Появление у терапевта понимания, что дальнейшая терапия не нужна, не полезна или даже вредна клиенту. Например, в силу риска возникновения или усиления зависимости клиента от терапевта и терапии. Наличие совместно разработанного плана действий по профилактике рецидивов. Внезапное завершение терапии. Любому терапевту также важно помнить о том, что в среднем каждый пятый клиент не будет доводить терапию до логического завершения и будет внезапно обрывать контакт с терапевтом, что, опять же, является свободным и ответственным выбором человека. Единственное, что в этом случае может сделать терапевт, при желании связаться с клиентом не более одного раза, чтобы прояснить причины прекращения терапии и таким образом формально ее закончить. В этой связи весьма показательны слова Джудит Бэк. Если вы будете считать, что несете ответственность за решение каждой проблемы пациента, вы рискуете спровоцировать его зависимость от терапии и лишить его возможности приобрести необходимые навыки. Кроме этого, некоторые клиенты достигают наиболее существенных улучшений только после завершения терапии, поскольку начинают активно внедрять в жизнь полученные в процессе терапии навыки позже. Нельзя также не привести оптимистичную цитату Глассера. Не существует такой вещи, как неразрешимая психологическая проблема. Решение может потребовать времени, и оно может оказаться не таким хорошим, как надеялся клиент, но выбор более удачного целостного поведения всегда приведет к более удовлетворительной жизни.